Глава 60. «Мне больно от того, что я уехала из своей страны. С этим чувством свыкаешься, но оно не проходит. Я всегда ощущал, и сейчас ощущаю себя человеком из России. Я всей душой желаю ей добра. И при том думаю, что мое решение уехать было правильным. Я уезжал не за благополучием. Мне хотелось сделать в музыке все, что я должен. Здесь я мог работать... И мне не запрещали ничего играть. Я хотел Хиндомита, я играл Хиндомита. Я хотел играть Стравинского, я играл Стравинского. Очень часто, между прочим, особенно полюбил его Аполлона Мусагета. Он написан для струнного оркестра. Струнный оркестр мне легче всего даётся. Ну, потому что, так сказать, это моя стихия. Я дошёл даже до Весны священной. Весну священную продирижировал. Никто ничего не запрещал. Всё мне разрешалось. Если говорить по существу дела и очень серьёзно, это было самым главным. Когда я был председателем международного конкурса дирижёров имени Тосканини, меня попросили написать все оркестры, с которыми я работал. Я признаюсь, сбился со счёта. Минус был такой. Помимо разлуки с дорогими людьми, невозможности быть рядом, когда я мог бы пригодиться, помочь, самый тяжёлый минус тот, что мне пришлось для отъезда бросить выписанный мною камерный оркестр, превосходный ансамбль прекрасных музыкантов, равного ему я не встретил за всю долгую историю и обширную географию моих выступлений. Однажды, спустя много лет после отъезда, я слышал Московский камерный в Париже. Это было очень, очень для меня странно. Это был уже не мой оркестр, не мой звук. А встреча с ребятами, с музыкантами, была, конечно, волнующая. Несколько человек пришли ко мне на радио, на репетицию. Я с Национальным оркестром Франции готовил Девятую симфонию Бетховена, которую мы потом исполняли в Сен-Дени. Ребята сидели, слушали. Мне было трудно. В следующий раз мы встретились с ними в 93-м году в Москве, когда меня пригласили на гастроли. Я не играл с ними, просто встретились. Был ещё немало людей из первого состава, хотя уже и немного. В те дни я как будто перемещался между концертами и кладбищами. Москва показалась мне обезлюдевшей и серой. Потом-то появилось много рекламы огней, тогда не было. И всё равно, признаюсь вам, когда я сошёл с трапа в Шереметьеве, у меня было желание поцеловать землю. Но я не папа Римский, воздержался. На тех гастролях я играл «Девятую Малера» с БСО и «Миссу Солемни» с Бетховена с Российским национальным оркестром. Лена исполняла партию органа. Первый концерт в Большом зале вышел прекрасным, и у меня было чувство, что я встретился с той же самой публикой, которую оставил в 1977 году. Но при этом я думал о людях, которых уже не могло быть в зале, хотя для меня они все-таки были». Последнего моего дорогого соратника, Рифтера, не было тогда в Москве, но очень вскоре мы встретились в Японии, чтобы сыграть вместе, как оказалось в последний раз. Это были три концерта Моцарта. У Заболоцкого есть стихи, знаете, и теперь он известный поэт, хоть не всеми любимый и понятый, так же не всеми. Заканчиваются они так. «Все он бродит один». и пытается сердцем понять то, что могут понять только старые люди и дети. Эти строки приходили мне на память, когда Рихтер играл 17-й концерт Моцарта в Токио. Он играл с удивительной простотой и говорил именно о том, о чем могут рассказать только старые люди и дети. Это был его последний концерт. Он записан, издан на диске, который так и называется. Рихтер. Последний концерт.